Первая стадия – земная, телургическая Вторая – солнечная, солярная. Третья – звездная, сидерическая. Иначе говоря, вначале мы топчимся на матушке Земле, затем дорастаем до возможности освоения всего около солнечного пространства, а далее овладеваем всем звездным миром всей Вселенной.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 И опять незадача. Супруга в скорости умирает от воспаления мозга. Но как тут не увидеть руку высших сил, которые то ли наказывали АВ за ветренность и непостоянство, то ли подталкивали к какому-то иному варианту существования, в каковом семейная идиллия не предусматривалась. После 50 лет эксперименты с женитьбами закончились. Сухово Кобылин стал